«Он — смысл моей жизни, но я обещал тебе, что все будет хорошо, и сейчас повторю, в с ё будет хорошо. Ты говоришь обо мне сыну. Ты как-то в с ё объясняешь ему? Он спрашивает что-нибудь обо мне?»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 Ощущая непроходимую между нами пропасть, а точнее открытую рану, по краям которой мы были расположены друг против друга, балансируя на грани мира и войны, я неожиданно для самой себя задала едва ли не самый неуместный из всех вопросов «Скажи, чего тебе во мне не хватало?»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 Он приезжал меня убить. В поездах на отрезке «Микунь-Княж-Погост» я встречала прекрасных дам 37-го года, скинувших бушлаты три года назад. Лица их год от года становились суровее, утрачивали подвижность. Они нередко держали в руках железные совки для мусора, ведра, кочергу, другие скобяные товары. Размахнуться на подарок побогаче возможностей не имели, а предназначались эти дары на новоселье счастливчикам, получившим, наконец, жилплощадь.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 Оставалось для меня местом постоянного притяжения. Каждый выходной день я ездила к Колюшке на могилу, поставила ограду, крест, высадила цветы, уместила скамеечку, подолгу сидела там, говорила с ним обо всем. Был момент, когда я предлагала Колюшке вместе покончить счеты с жизнью. Он отговорил... Его самого не стало, а я жила, винилась теперь перед ним за это. Мысль о его тайном п о м ы с л е бежать, о том, как его сердце сгорело, гнала прочь. После кладбища я заходила в княж-погост к знакомым, непременно к ф и р е Есть что-нибудь от Сени? Есть, представляешь?»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 Для нас, т е с н и м ы х официальной жизнью к некой резервации, весь мир с его сдвигами был опрокинут